Письмо 24. Запрещенное знание Я прошел за последние дни через многие переживания. Вы никогда не догадались бы, где я был вчера. Я был на похоронах японского императора. Не правда ли, вы не смогли бы переправиться из Парижа в Японию и вернуться так скоро? Перед отправлением в путь я не знал, что Микадо умер. Примечание Микадо Буквально «Величественная врата» – древний титул императора Японии. «Меня взял с собой мой учитель, предупредив, что произойдет нечто, что мне следует увидеть. Его предвидение оправдалось. Я увидел большую душу, освободившую себя самоубийством. Это было грустное и страшное зрелище. Сейчас, когда я писал это, учитель приблизился ко мне и посоветовал больше об этом не говорить». Здесь можно увидеть ужасающие вещи наряду с прекрасными. Относительно самоубийств я могу сказать только одно. Если бы люди знали, что ожидает самоубийц, они оставались бы до конца, несмотря на самые тяжелые условия. Появление учителя и его совет лишили меня на время желания писать. Я приду позднее. Через некоторое время «Мне удалось сделать то, чего вы желали, найти мальчика, который недавно утонул. В то время, как вы смотрели на его портрет, я увидел его отражение в ваших глазах и унес с собой воспоминания о его наружности. Я нашел его в состоянии большого смятения, когда я заговорил с ним о вас и о вашем желании, чтобы я помог ему, он удивился. Мне удалось оказать ему некоторую помощь, хотя у него есть здесь друг». «Старый человек, который гораздо ближе к нему, чем я. Я бы на вашем месте не пытался входить с ним в контакт через меня. Он идет по другому пути, и у него здесь надежные друзья. Его состояние требовало отвлечения, и я указал ему на времяпрепровождение одинаково и приятное, и поучительное для него». Вы удивляетесь выражению «времяпрепровождение», но время существует и здесь. Пока есть последовательность, есть и время. Возможно, придет время, когда все будет существовать одновременно – прошлое, настоящее и будущее. Но пока прошлое, настоящее и будущее отличаются друг от друга, до тех пор есть и время. Это не более, чем явление последовательности. Внутри, в глубинной сути самого себя, можно найти место безмолвия, где все вещи кажутся существующими одновременно в полной гармонии, но как только душа начинает рассматривать вещи по отдельности, немедленно возникает и последовательность. Слияние совсем есть нечто иное, для него времени не существует, но как только начинаешь соединять себя с отдельными вещами или осознавать их, немедленно появляется И «время».